Глава ч е т ы р н а д ц а т Большое удобство, что дети охотно соглашаются на картошку и жареную курицу, а еще лучше пиццу. Иначе Алексей думать не мог бы о том, чтобы успеть присоединиться к коллегам до начала допросов гостей отеля. Но Катя мечтала поскорее вернуться к себе и потренироваться в магических упражнениях, поэтому без звука согласилась на любое меню, которое подадут быстро. с е р ж у же, как и Стасу, было в принципе все равно, что есть, если этого достаточно много. Так что в начале третьего Алекс отправил мальчишек в детский клуб, строго велел Катерине заниматься исключительно теоретической частью и слегка з а п ы х а в ш и с ь вылетел в кабинет Кристиана. Деверми л о н х а л и ч е с к и посмотрел на него и сказал: "Если ты желаешь поговорить со мной о чем угодно, отложи это до вечера. Твои коллеги пытают персоналы постояльцев чинской гостиной, так что тебе туда." в е р е ч а г и н кивнул и молча вышел. Перед высокими белыми дверями, расписанными пионами и фениксами, торчал рассыльный парень лет семнадцати. Нельзя сказать, что он очень уж страдал, поскольку удобно устроившись на подоконнике, предавался невинному пороку, играл сам с собой с в шарики на коммуникаторе. Туда нельзя пока. Отрок спрыгнул с подоконника и сунул коммуникатор в карман ливреи. Мне можно, убедительно ответил Алекс, протягивая руку к двери. Никому нельзя. Расыльный с р а с п л а с т а л с я по створкам, защищая доверенную ему крепость. Тьфу, п л ю н у л мысленно детектив. Но ну, не бить же его. Придется звонить Карверу. Но в этот момент у дверь приоткрылась и выпустила в коридор начальника городской стражи собственной персоной. О, сказал он радостно, а мы как раз рассуждали ждать тебя или начинать следующий допрос. Пошли, посмотришь списки еще раз, мы там кое-что подкорректировали. Перечень лиц, не имеющих алиби на период между десятью вечера и часом ночи с 12 н а 13 д е декабря по сравнению со вчерашним, слегка даже расширился. По настоянию Лавинии туда добавили две супружеские пары, хотя те и готовы были утверждать, что все это время п р о б ы л и вместе. Просмотрев три листочка, Алекс вернулся к первому из них. Дэвид Кокрейн, прочел он. Помню такого. Он ехал с нами в одном поезде и всю дорогу ужасно боялся, что его продует, закрывал малейшие щелки в окнах, отключал вентиляцию и тому подобное. Вот как хочешь, это, этот х л ю п и к не допёр бы на себе тело нашего покойника, хоть он и иссох на своём увлечении ангельской пылью, но рост под метр девяносто остаётся. А как Рейн? Я ж говорю х л ю п и к Но тогда нужно вычеркнуть из списка и женщин, возразил Карвер. Вот уж нет. Алекс непримиримо покачал головой. Вот, например, госпожа Бонпьер. Ты её видел? А вы, госпожа Редфилд? Переглянувшись, сыщики в один голос сказали нет, и он продолжил: "Я так думаю, что в числе ее предков можно найти великана или гнома. э Как-то не слишком логично. Госпожа Бонпьер ростом повыше меня, а шириной плеч даже превосходит. Думаю, дотащить на п л е ч е т р у п ей не составило бы труда физически." Вполне может быть, что она нежнейшая натура и даже муху не может прихлопнуть, а выпускает ее на волю. Но это мы узнаем, когда поговорим с ней. Ну ладно. Карвер развернул свой экземпляр списка и спросил: "Еще кого-то ты можешь описать? Ну, например, Ники Джон Довертон?" Этого я не знаю, покачал головой Верещагин. Зато, кажется, знаю я. Задумчиво сказала л а в и н и я Имя, конечно, не самое редкое, но это может оказаться мой коллега из Лунденвика. Вы не знаете, он приехал с котом? Брови обоих сыщиков поползли вверх. Понятия не имею, пожал плечами Алекс. А стражник добавил: в любом случае кот не принимал участия в убийстве. Хорошо. Ладонь госпожи Редфилд хлопнула по столу, и мужчины вздрогнули. Я бы предложила начать с неизвестного нам БПО. а уже из х о з я из того, что он расскажет, двигаться дальше. Бепо коридорный оказался молодым человеком лет восемнадцати с явной примесью эльфийской крови, точными и экономными движениями фехтовальщика и некой настороженностью во взгляде. Итак, представьтесь, пожалуйста. Карвер изображал недалекого служаку, а его компаньоны укрылись за ш и р м о й Бепо, ответил тот, отряхивая рукав ливреи от невидимой грязи. Полное имя. Вряд ли мама назвала вас именно так. Арман Жозеф Дютремейн родился в 2166 году в Лютэции. Дютремейн. Судя по выражению лица, начальник стражи был ошарашен. Это надо понимать так, что вы однофамилиец? Нет, буркнул парень. Я сын, единственный. Тьма меня побери. сын и наследник вдовствующей герцогини д у Тремейн благотворительницы главы фондов и прочее и очень вас попрошу капитан сохранить мое имя в тайне при этих словах он нахмурился и вдруг разом из-под личины бе по недалекого и развеселого мальчишки коридорного выглянул молодой аристократ выглянул и снова скрылся э, -э ну хорошо промямлил сбитый с толку Карвер Тогда, может быть, вернемся к событиям ночи 12 д е к а б р я Итак, вы дежурили на этаже. Да, Жак, мой старший коллега попросил подменить его, поскольку ему хотелось попасть на праздник. Он знал, что я туда не пойду. Народу в отеле было совсем немного. На четвертом этаже только шесть номеров и заняты, так что мы поменялись. Ага. А начальство этим беспокоить не стали. Понятливо п о к и в а л стражник. б и п о хохотнул. А вы думаете, ваши подчиненные вам прямо вот все и всегда сообщают? Никчему беспокоить высшестоящих всякой мелочью. И что же происходило той ночью? Да ничего, собственно. Коридорный пожал плечами. Господин и госпожа Камболи, что в 4 0 5 пятом, сразу после ужина ушли к себе и повесили табличку не беспокоить. Но они любят на трассу рано утром выезжать к открытию подъемников, так что и встают рано. В четыреста восьмом госпожа п р ю н е л ь с двумя детьми. Она вернулась с ужина в начале десятого в десять спустилась в бар, а минут через сорок отправилась в сто восьмой номер, где остановился господин Вуазен. Там до часу ночи и оставалась. Всегда подозревала, что в отеле никакие твои действия не остаются тайными. Прошептала л а в и н я на ухо Алексу: «Погоди-ка, но ведь сто восьмой это на первом этаже». Там у нас должен был дежурить. Палец Карвера заскользил по строчкам отчета. Да что искать я и так скажу. Там должен был дежурить Лавуа, только он тоже на праздник уехал. Пожал плечами Бепо. Так что, собственно говоря, из персонала в отеле были я, Швейцар, бармен, два официанта и две горничных. Долинно присвистнув, л а в и н и я развеяла полок невидимости и вышла из з а ш и р м а Верещагин, разумеется, последовал за ней. Итак, ваша светлость, усевшись напротив, магичка улыбнулась как-то так, что присутствующие поежились, о т чего-то вспомнились голодные крокодилы или даже акулы. Молодой человеку прямо наклонил голову, поскольку я здесь нахожусь инкогнито, прошу обращаться со мной как с младшим коридорным и никак иначе, пожалуйста. Хорошо, бе по. Я командир Лавиния Редфилд, служба Маг безопасности Союза Королевств. Это а л е к с в е р е щ Агин, детектив-консультант городской стражи. С вашего разрешения мы примем участие в беседе. Дождавшись кивка, она продолжила: Я уже поняла, что все в отеле шло в штатном режиме. И все же попробуйте припомнить, может быть, что-то показалось вам странным, неожиданным, неуместным, непривычным. Не знаю. Коридорный почесал в затылке, заметил недоуменный взгляд Алекса и пояснил, ухмыльнувшись: р а с т а ю среду, ничего не п о д е л а е ш ь Надо необычным. Понимаете, до открытия сезона приехали только самые-самые постоянные клиенты, те, кто в ДН уже являются словно в собственный загородный дом. Ну вот Бадур Баяджиев напился, да так, что его из бара на руках несли." Он обычно не пьет вообще, но у него жена умерла полгода назад. Он все никак в себя не придет. Лавиния поощряюще кивнула. Точно не в себя был. Но у меня магия жизни слабенькая. Я проверил, ч у в с т в о привести не мог, да и не надо ему было. Состояние проконтролировал, чтобы н е дай с сулис не случилось чего совсем плохого. Понятно. Еще что-то? Ну, у госпожи Бонпьер собачка выла полночи, так-то она вообще тихая, разве что гавкнет иногда, если разнервничается, а тут прямо рулады выводила. И никто в отеле не встревожился, удивился Алекс. Так ведь оно само по себе слышно не было, у нас на все номера звуковая защита наложена, а я острое ухо включил. б и п о захлопнул рот, поняв, что проговорился. Как интересно. Значит, вы и ваша светлость по ночам подслушиваете, что происходит в комнатах гостей? И много интересного удалось узнать? Вежливо поинтересовалась Лавинья. Много, сумрачно ответил коридорный. Мне для дела надо, я ж не в у е е р и с т какой. Хорошо, потом мы с вами уединимся и побеседуем о ваших личных делах, требующих применения запрещенных заклинаний. А пока продолжайте. Что-то к р о м е в о ю щ е й собаки? Вот как р е й н и з 2 0 5 г о поужинал, а потом еще чай с пирожными в номер заказал и съел ведь все, куда там в него влезло и вот разве что совсем уж дурацкое, господин Вангенер не выставил ботинки для чистки, может он их не надевал в этот день, катался, а потом влез в домашние туфли, предположила госпожа р а т ф и л д или просто надевал другую пару, добавил Алекс. Бепо энергично закрутил головой. Не, не, не. Я его ботинки чищу вот уже два года. Господин в а н г е н е р приезжает в декабре, феврале и в начале апреля на лыжи и в июле для пеших прогулок. Каждый раз на неделю и ежедневно перед сном он выставляет в коридор для чистки две пары ботинок, черные и коричневые. У него есть еще лакированные для балов и вечеринок, тем мне не недостаются. А в этот раз не выставил ничего. Перед сном это в какое время уточнил Карвер. Между одиннадцатью и полуночью. Трое сыщиков переглянулись и л а в и н и сказала: "Спасибо бипо. Идите пока, я найду вас попозже или завтра, чтобы закончить нашу конфиденциальную беседу". Молодой человек поклонился и вышел. Проводив его взглядом, Алекс сказал задумчиво. Значит, собака выла. И ботинки нечищенными остались. Подхватил Карвер. Только у меня ощущение, что все это отдает дурной детективщиной. Кажется, был даже не то роман, не то г о л о в и д е о с таким названием насчет собаки. Ну, мы же спрашивали о н е о б ы ч н о м и н е у м е с т н о м п о ж а л а плечами госпожа Редфилд. Что может быть более неуместным в люксовом отеле, чем вой собаки глубокой ночью? Что решаем, господа? Послушаем названных гостей сейчас или прервемся? Мне бы посмотреть, как наш Акать с п р а в л я е т с я с тренировками. Что скажете, э д м о н д Думаю, я постараюсь не напугать допрашиваемых до смерти. По дороге отправить рассыльного за господином Байджевым. Лавиния вышла из гостиной в дверях, разминувшись с одним из подчиненных Карвера, принесшим папку с несколькими листками и пакет в оберточной бумаге. начальник стражи пробежал глазами документы, х м ы л ь н у л с я словно акула привидена р е л ь щ и к а и разорвал обертку. В пакете лежала коробка, а в коробке отлично. Карвер вытащил сверкающую подвеску и покачал ею в воздухе. Бриллианты, два аметиста, как и было в протоколе. Алекс, проверка ь насчет магического наполнения сможешь? Неужели Ллойд уже прислал замену сониному амулету? Не угадал. Вот протоколы от коллег. Задержали Голубчика в г е н е ве при посадке на дирижабль до Роттердама. Сегодня привезли в Вальденеж. Сидит наш вьевиль в камере в страже. Пишет соленые письма госпоже Мингард. Одно вот принесли вместе с протоколами. Будешь ей передавать? Так может ты сам? Нет уж. Я с нашим пьяницей поговорю. А ты иди утешай прекрасную диву. Ты явно понравился. Восемь вечера столик в ресторане Ден уже был накрыт для компании сыщиков и их помощников. Верещагин явился к ужину первым и вид имел до чрезвычайности довольный. Вот просто кот, добравшийся до банки со сливками. Пришедший следом Карвер повел бровью и открыл был рот, чтобы задать вопрос, но Верещагин его опередил, сказав жестко: "Нет". Что нет? Вопросов не задавай лишних. Вот что. Все равно обойдешься без подробностей. Да сколько угодно. Пожал плечами э д м о н д По твоей физиономии понятно, что благодарность не имела границ в пределах неразумного. Ой. А в следующий раз в серьез р а с с е р ж у с ь пригрозил алекс и перевел разговор на другую тему. Что удалось узнать при допросе? Сейчас госпожа редфилд придет. А вот и она. Катя и Лавиния спустились вместе, оживленно переговариваясь. Глаза девочки горели, и Алекс подумал о том, как же повезло и ей, и ему самому, что становление о д р е с с и р о в к о й юного мага в самом начале пути занялась эта магическая гранд-дама. Да что там? Не трудно предположить, что повезло и лучшему отелю курорта. Неизвестно, как повела бы себя о г н е н н а я стихия. Стас и Серж сейчас придут, доложила Катя и плюхнулась на свое место. А чем нас сегодня кормят? Фи, устрицы. Не хочешь, отдай мне? Тут же живо отреагировал Алекс. Ага, вот именно. Себе под нас пробурчал Карвер. Устрицы прекрасно восстанавливают силы. Стражник, конечно, нарывался на неприятности, но его спасла лавиния, спросившая самым деловым тоном. Удалось что-то узнать, Эдмунд? Кое что удалось. Перестал е р н и ч а т ь то, т и даже слегка подтянулся. б о й д ж и е в подтвердил, что надрался до того, что не помнит, как попал в свой номер. Пил вино, потом к е л и м а с потом аквавиту и закончил игристым, кажется. И с причиной наш Бипо не промахнулся. б о й д ж и е в и в самом деле до сих пор горюет по жене. Говорит, год назад был здесь с ней, в этом же номере они жили. Как увидел кресло, в котором жена любила сидеть и смотреть на закат, так и отправился в бар. Тоже мне мужчина, над креслом разрыдался. Тихонько сказал Стас и немедленно подпрыгнул от чувствительного пинка, полученного под столом. Мальчик с подозрением покосился на брата и кузину, но те сидели далеко и дотянуться до его ноги никак не могли. Да и заняты были, поскольку припирались из-за того, чей будет следующий ход в трехмерном чатуранже. Близко сидели к г о с п о ж а Редфилд и Барбара, но не могли же они, или могли? Стас задумался над этим и выпал из беседы. Тем временем к компании присоединились крестьяне Вер и начальник службы безопасности отеля Мишель Буало. Чем нас поразит сегодня фонтен? оживленно спросил Буало, хищно повозя носом над столом и принюхиваясь к камбале под соусом м и н ь е р только что принесенной для Барбары. Мне антрекот с зеленым салатом, вяло сказал Кристиан, почтительно склонившемуся над ним официанту, и бокал красного вина. И пойду я спать. у к а т а л и меня сегодня. На середину марта нет уже ни одного номера и лист ожидания из тридцати пунктов. В этот момент приходит мне мак п о ч т а от господина Валлона, который желает именно в эти даты приехать с выводком друзей. Вы крутишься, безжалостно ответил Алекс. Вы кручу, согласился ь с Девир, но не люблю я это страшное дело как. Он протяжно зевнул, извинился, за лпом допил вино и встал. Еще раз прошу прощения. Ушел спать. Через пять минут попросил разрешение удалиться и юное поколение. Их ждал турнир по трехмерному чатуранжу, а некоторых еще и медитация перед сном. Когда за столом осталась только детективная команда, Буало спросил, что я пропустил. Ему коротко изложили полученные сведения. Он кивнул и посмотрел на Карвера. А с госпожой Бонпьер тоже уже говорил. Стражник энергично кивнул, рот его был занят миндальным пирожным. И жив до сих пор. Дело н а п р а з и л с я б у а л о Брось, Мишель, она отличная тетка, ну, то есть дама. Главное понять, о чем ей интересно будет поговорить, и сразу станешь ей почти родственником. И ей было интересно говорить о том, почему выла ее собака. Поинтересовалась Барбара. Да. Вот только толкового объяснения этому у нее не нашлось. Зато было множество предположений, что милого Бонни накормили пережаренной печёнкой, что молоко ему подали холодное, что он перевозбудился, увидев кота. Кстати, д о в е р т о н ы в самом деле приехал с котом. Здоровая такая зверюга. Раза в четыре больше этой собачки. Не о т в л е к а й с я хлопнул его по плечу Алекс. А ни от чего уже отвлекаться. Отмахнулся от него Карвер. Я спросил, в какое время происходило это пение акапелла. Госпожа Бонпьер подумала и довольно уверенно назвала временной интервал между полуночью и часом ночи, может быть, с половиной второго. Потом ей удалось напоить пса теплым молоком и уложить. Но спать в собственной постели он отказался и устроился в одной кровати с мадам. Между прочим, вмешался Буало. Гостиная, где стоит собачья корзинка, соседствует с той самой ванной комнатой, где по утру обнаружили подарочек. А спальня довольно далеко, так что получается, получается, что собака в ы л а по делу. Кивнула Лавинья, и пережаренная печёнка тут вовсе н и причём. Что позволяет нам уточнить время, когда труп принесли в отель, около полуночи. И это выводит из числа подозреваемых кого? Пять голов склонились над списками. Между прочим, госпожа Редфилд оторвалась от просматриваемых листов и взглянула на Карвера. Вангенера вы допросили? Нет, его не нашли. То есть? Его нет в отеле, и после завтрака никто господина конструктора не видел ни швейцар, ни портье, ни горничные. А на завтраке он был? – переспросил Алекс. Был, точно. Он всегда заказывает яйца бенедикт, так что вот уже неделю повар готовит их специально. Больше любителей голландского соуса в э д е н е сейчас нет. Хм, Вангенар лыжник и превосходный. Еще лет пять назад он занимал первые места на соревнованиях. А что говорит лыжная партия? Карвер развел руками. Вот его я спросить не успел, и сейчас он взглянул на часы. Уже поздно, начало десятого. Ой, подпрыгнула Барбара. Вот тьма, я же опаздываю. Куда? Посмотрел на нее Алекс. Я договорилась о встрече в баре. Скулы ее п о р о з о в е л и Госпожа р е д ф и л д это... То, о чем я говорила, может быть, вы можете пойти со мной? Я что-то нервничаю. Не вопрос. Лавиния встала. А может быть, все туда переберемся и понаблюдаем, что не з а м е ч у я. Увидит Буало. С кем хоть встречу-то? Поинтересовался Карвер. С бывшим мужем, ответила за Барбару госпожа Редфилд. А, ну понятно тогда. Чего ж хорошего дождать? Пошли, конечно, посмотрим, кто наших обижает. Вот интересно. Думала Барбара, идя следом за м и ш е л е м Буало, как быстро мы ухитрились стать друг для друга своими за какую-то неделю, или это на отдыхе все такие расслабленные? Но Мишель здесь работает, и Карвер тоже. Да и лавинию трудно так назвать. Нет, это что-то другое. И Анну бы сюда, вот она бы порезвилась. Вспомнив подругу психолога Пани Вишневская, тихонько хихикнула. Буало обернулся и взглянул на нее. Все в порядке? Да, спасибо. Послала ему Барбара благодарную улыбку. Уже возле самой двери бара она догнала госпожу Редфилд и сунула ей в руку предмет Раздора, шепнув: "Пусть у вас побудет, ладно?". Народу в баре было полно, что и неудивительно. Вин де шампань пользовался заслуженной популярностью среди завсегдатаев курорта. Подавали здесь, разумеется, не только шампанское упомянутое в названии, хотя этого игристого напитка можно было найти почти 200 сортов. Тем не менее шесть барменов во главе с величественным к с а в ь е Арнолем готовы были смешать для посетителя любой из тысячи коктейлей, упомянутых в большой барной книге. Книга, начатая больше ста лет назад, лежала на высоком пюпитре. Подставку эту с корешком книги соединяла тонкая, но прочная цепь. На страницах были записаны все рецепты напитков, самые неожиданные смеси, что готовились в в и н д е шампань с 256 0 года от открытия дорог. Глазами найдя Антона за одним из неудобных боковых столиков, Барбара уверенной походкой подошла к нему и сказала равнодушным голосом: «Извини за опоздание». Тем временем Мишель Буало помахал одному из барменов, и через минуту компания сидела в Олькове недалеко от барной стойки. Что будем пить? Позвольте сегодня мне быть хозяином. Ну, мне, пожалуй, аквавиту. Курить здесь нельзя, конечно. Увы, развел руками начальник службы безопасности. Но вон там выход на террасу. Что уж там? Потерплю. Махнула рукой Лавинья. Аквавиту островную, если есть. Лапроайк двенадцатилетний. Здесь все есть. э д м о н д тебе. Пока остальные заказывали себе напитки, госпожа Редфилд присматривалась к Антону н и к л ю д о в у отмечая и темные круги под глазами, и помятое лицо, и пятно от кофе на рукаве джемпера. Небольшое пятно, но тем не менее, много может увидеть женщина при желании такого, чего не разглядит самый великий маг мужского пола. Неприятности у молодого человека сделала о на вывод не так давно, не такие крупные, но для всегдашнего баловня судьбы чувствительные. Хорошо бы послушать, как он говорит. Магичку интересовало не содержание разговора, его Барбара наверняка перескажет, а интонации и семантический образ. Ладно, послушаю, надеюсь, наша девушка меня простит. И она включила. Чуткое ухо. Тем временем Буало поговорил с кем-то по коммуникатору, отключил его и сказал озабоченно: "Я нашел Виктора лыжного партия. По его словам, Вангенар примерно в десять утра на лыжах выехал из отеля на спуск к альтипорт. Больше Виктора его не видел. А в какое время он закрывает тот вход?" спросил Алекс. "Восемь вечера. Вангенар не возвращался. Но все знают, что он опытный лыжник, поэтому не беспокоятся." И потом, в принципе, можно ведь войти и через главный вход и со стороны замка в калитку. А что? У гостя может быть кодовое слово для открытия калитки? В принципе, это не положено, протянул Буало неохотно. Но это постоянный клиент, много лет уже приезжает и не один раз за сезон. Могли ему дать доступ, что говорить? Получается, у нас фигурант сбежал? Может, сбежал. А может, лежит где-нибудь под скалой вдалеке от трассы и замерзает потихоньку. Карвер о ж е с т о ч е н н о почесал в затылке. Похоже, надо спасателей вызывать. И если бы господин конструктор не оказался в поле нашего пристального внимания по известным причинам, эта ситуация бы возникла. Включилась в разговор л а в и н и от досели с полузакрытыми глазами, слушавшая разговор за боковым столиком. Но... Думаю, завтра утром. Да, скорее всего отклонение от обычного графика заметили бы часов в десять утра. У господина Вангенера очень устойчивые привычки, ответил Буало. Тогда я предлагаю сделать так. Сейчас мы дождемся Барбару, допьем, что у кого есть, и выйдем прогуляться. Предварительно вы, Мишель, вместе с э д м а н д о м как лица официальные, сходите в номер нашего фигуранта и проверите, н а м е с т е л и его вещи. Если нет, будем объявлять розыск. Если да, выберите что-то, чем он пользуется постоянно. Ну, футляр от очков, бумажник, любимую ручку, книгу, которая лежит на ночном столике, и принесите мне. Я попробую снять слепок Ауры и посмотреть вокруг отеля. Народ сейчас в основном в п о м е щ е н и и на улице мало кто бродит, так что может получиться взять диаметр к и л о м е т р о в два. Дальше будем решать. Официальные лица переглянулись и сочли, что спорить было бы глупо.